Шестое. Во сне к нему пробился отдаленный колокольный звон. Приходя в себя, адмирал никак не мог отделаться от вязкого недоумения, откуда он этот звук в таком небольшом японском городке, как Никко, за многие сотни верст от ближайшего берега России. Густой протяжный звон заполнял его вызывая в сонной памяти зыбкое чередование картины видений давно минувшего. Отец в парадной паре перед зеркалом в передней их петербургской квартиры, крестный ход по обуховке, над праздничной пестротой которого слепяще сияет золото образов и хоругвий, карнавальная радуга рождественских елок на марлевом фоне январского снега и сквозь все это... Укоризненный голос няньки Натальи Савишны. «Ох, Сашок, ох, борчонок мой неуемный, остепенись, не сносить тебе головы!» Затем, одновременно с наступающим пробуждением и чувством реальности, к нему возвратилось все то же, точившее его в эти дни тревожное нетерпение. «Пора, Свет, Александр Васильевич, пора дальше двигаться, засиделся ты тут». У моря погода не высидишь. Солнце сочилось сквозь бамбуковые жалюзи, Тихое, ровное, вкрадчивое Там, за этими жалюзями, Облитый заревым свечением притаился город, Весь в колдовской вязи ручьев, ручейков и крошечных водопадов. Крылатое скопище хрупких, словно бы карточных крыш, Вокруг лаковых ярко-кирпичного цвета шантаистских храмов в обрамлении зеленых вековых криптомерий. Видно, недаром в Японии говорят «не говори слово кекко, пока не видел никко». Кекко восхитительно. Японский. Второй месяц адмирал жил здесь, в почти игрушечном номере случайной гостиницы, скрываясь от назойливости журналистов и политиканов средней руки. Но они настигали его и тут, с вежливым упорством, настаивая на своем праве разговаривать с ним. Бесшумно вскальзывали к нему в номер, часто и долго улыбчиво кланялись усаживались против него на корточки и вперялись ему в лицо с вопросительной требовательностью. И хотя любопытство гостей не выходило обычно за рамки злободневных русских событий, за бездонной тьмой их раскосых глаз адмирал угадывал их неистребимое любопытство ни к нему лично, нет а к географическому пространству, которое он для них олицетворял и которое отдавалось в них заманчивым эхом «Россия». Что-то грозное и неотвратимое чувствовалось в этом их любопытстве. Так бывает во сне, когда человек и подсознательно догадывается о призрачности своего страха и в то же время не в состоянии сопротивляться ему. Вот уж воистину, Восток есть Восток. Окончательно отряхиваясь от остатков дремы, адмирал без труда вообразил себе предстоящий день. После завтрака, с его утомительно тягучими чайными церемониями, без которых здесь невозможно было выпить даже стакан воды, Появится Володька Крымов, его новый знакомый издатель «Столицы и усадьбы», сравнительно молодой, но образованный человек с далеко идущими издательскими и литературными амбициями. И до самого обеда они снова примутся плести и плести по-московски бесконечный разговор о судьбах России, о гражданской войне, о большевиках, о неблагодарности союзников и снова о судьбах России. Затем... После еще более утомительного, чем завтрак обеда, к нему потянутся визитеры, один другого усидчивее, и речь опять-таки будет идти все о том же, о российских делах, шансах белого движения, намерениях союзников, большевистском терроре и по-прежнему о будущем страны и только где-то под вечер ему удастся вырваться из этого заколдованного круга праздной болтовни, чтобы встретиться с Анной и повродить с ней вдвоем под огорающим в отцветах закатного зарева городским улочкам, разговаривая обо всем на свете, но так и не успевая наговориться. И, конечно же, в эти первые в их жизни дни, наедине друг с другом, главной выжигающей душу болью, была покинутая ими страна. еще на обуховке, едва осознав себя, он проникся острым ощущением своей принадлежности к тому незримому вблизи но огромному в его воображении телу, что в обиходе звалось россией, родиной русским государством. С годами дома в гимназии в корпусе во флоте, Эта звенящая связь только укреплялась в нем, приобщая его к мощи и несокрушимости всего тела в целом. Казалось, нет, не найдется на земле такой силы, какая смогла бы поколебать их, слитых вместе одной историей и судьбой. Окружающий мир выглядел для него таким устойчивым и прочным, что любые политические и военные неурядицы представлялись ему не более чем досадной рябью на ровной глади людского моря. И лишь после крутого японского урока и грянувшей вслед за ним беды пятого года в нем впервые пробились и взялись его подтачивать сомнения в извечной незыблемости отечественной твердыни, Слишком уж явно эти встряски обозначали швы, по которым прорисовывалась роковая трещина, разделившая русское общество надвое и навсегда. И стянуть, заживить эту трещину было уже невозможно, оставалось лишь навести на нее стыдливый грим, но она вновь выявлялась при первой же неувязке, смене кабинета, случайной катастрофе, стихийном бедствии любой, даже самой пустячной причины, оказывалось достаточно, чтобы стороны немедленно вступали в непримиримое единоборство, не считаясь со средствами и последствиями. Адмирал мучительно доискивался истоков такой непримиримости. Несчитание имущих, разорение дворянства, социальная зависть, утрата веры. Задумываясь над этим, он в конце концов начинал приходить к убеждению, что если даже все это вместе взятое и способствовало разделению страны на два противоположных лагеря, оно еще не определяло полностью причины и сути возникшей вражды. Вдоволь помотавшись по свету, он встречался с нищетой много хлеще и куда непригляднее. Дворянство, как производительная сила, вырождалось повсеместно. Зависть заложена в природе человека вообще. Вера везде подогревалась лишь самоотречением подвижников до да усилиями заинтересованного клира. Россия в этом смысле мало чем отличалась от большинства других стран и людских сообществ, но только в ней слепая злоба достигла такого смертельного губительного накала. Тогда что же? Словно огромную мозаику из фактов, фактиков, догадок, печатных и устных свидетельств, снов и химер, складывал он с течением времени мысленный образ страны, смешавший на своем огромном пространстве сотни языков, десятки вер и верований, множество культур и культов, филий и фобий, суеверий и предрассудков и монархия благодетельная в пору географического слияния когда только воля самодержца в состоянии была удержать в единой узде центробежные силы стремления к распаду оказалась бессильной а порою и не желающей соответствовать ее становлению и расцвету в последние годы он все чаще и чаще возвращался к опалившей его когда то леонтьевской мысли не в начале своего пути Стоит Россия, а в конце. Он укрепился в этом своем предчувствии, когда, будучи проездом из Америки в Харбинни и Пекине, попытался было собрать в единый кулак разрозненные политические и военные силы, сохранившие еще какую-либо эффективность. Вся его энергия тогда рассосалась в словесной перепалке с расплодившейся после февраля семнадцатого как саранча крикливой оравой кандидатов в «Наполеоны» и «Наполеончики», и он вернулся в Японию разочарованный и опустошенный. Об этом долгими вечерами он и говорил с Анной, изливая в словах источавшие его сомнения. «Боже мой, боже мой, неужели это и вправду конец?» Стук в дверь вернул его к явям, Напомнив о том, что день начался, стук прозвучал не по крымовским Для Крымова он был слишком продолжителен и резок, и не успел адмирал откликнуться, как на пороге возникла подбористая фигура в штатском, под которым без труда угадывалась отменная строевая выправка. «Ваше превосходительство!» Белые с нездоровым блеском внутри глаза гостя на юношеском, почти детском лице, выглядели чужими. Разрешить представиться, Корнет Савин, только что из Сибири, по совершенно безотлагательному делу. После первой неловкости, вызванной неожиданностью вторжения, адмирал Кивком головы предложил гостю войти, но тот словно и не нуждался в приглашении, ринувшись лихорадочно кружить по крошечной комнате. «Сибирь ждет, адмирал!» — с места в карьер заспешил гость. «От Приморья до Урала народ жаждет сражаться с большевиками. Народу нужен только вождь, и этот вождь — вы, адмирал!» Во взвинченной экзальтации гостя чувствовалась неподдельная искренность, но тем заметнее проступал в нем отсвет безумия. «Я был у Дутовым, я был у Семенова, я был у Калмыкова, По первому вашему зову 200 тысяч сабель выступят навстречу врагу. Чехи устали от претензий бездарных самозванцев из Комуча. Им тоже необходим авторитет. Партизаны действуют по всей территории Сибири. Я берусь собрать их в один кулак. И все эти силы мы без промедления двинем на соединение с добровольцами на юге и вместе с ними подойдем к Москве». Разгоним там всю эту жидовскую банду и установим порядок. Он вдруг замер против адмирала и, вытянувшись по стойке смирно, щелкнул каблуками стоптанных сапог. — Скажите слово, адмирал, и я пойду за вами в огонь и в воду. Гость вперился в адмирала своими горячечными глазами, и, судя по всей его отчаянной напряженности, готовый каждую секунду сорваться в бег, в лед, в новое лихорадочное окружение, можно было поклясться, что скажи ему и вправду сейчас слово. Да что там слово? Кивок! Сделай он! Не рассуждая более, кинется в любой огонь и в любую воду. «Боже мой, боже мой!» — передернула адмирала тоскливая жалость. «Проклятое время! Оно не пощадило даже таких вот совсем безусых!» А вслух сказал, «К сожалению, Корнет, я всего лишь морской офицер и немного ученый географ. Я никогда не имел никакого отношения к политике, да и, признаться, не питаю к ней особого почтения. К тому же сухопутная война для меня — темный лес». Боюсь, что могу оказаться никудышным вождем и обмануть ваши надежды. Да, конечно, он лукавил немного, все же надеясь в глубине души, если не возглавить борьбу, то хотя бы сыграть не последнюю в ней роль. Но сейчас, видя перед собой юнца почти мальчика, уже приговоренного своим безумием к собственной гибели, он не счел себя вправе, подтолкнуть того в пропасть неосторожным посулом или надеждой. С каждым словом адмирала, пухлое, с младенческими ямочками на щеках лицо гостя, покрывалось красными пятнами, уголки мягких губ обидчиво опускались к низу рослая фигура расслаблялась и опадала, словно из нее выходил воздух. Когда же смысл сказанного окончательно дошел до него — Он молча излил на хозяина такой заряд презрения и брезгливости, что тот не выдержал, отвернулся, почти тут же услышав за спиной стук, захлопнутый в сердцах двери. Но если до этой неожиданной встречи адмирал еще раздумывал, строил и изменял планы, изучал ситуацию и прикидывал оптимальные варианты, то теперь, после нее, он не смел не считал для себя возможным долей здесь оставаться. Каждый день, каждый час, каждая минута становились отныне для него невосполнимыми. Поэтому, когда в номер, как всегда, почти бесшумно вскользнула Анна, он встретил ее с уже готовым решением. «Надо ехать, дружок. Здесь мы только попусту тратим время». «Теперь не только день, час дорог». Она не ответила, лишь широко распахнула глаза, как бы вбирая его в себя, и между ними возник и устремился в винтовую высь мысленный, но понятный для них двоих разговор. «Ты все же надеешься? Я должен надеяться? По силам ли тебе этот крест? Крест, Анна, всем не по силам. Да, это тебе Бог, Александр». По твоим молитвам, душа моя, по твоим молитвам. А через несколько дней попутное судно уносило их к родным берегам навстречу связавшей их до конца судьбе.